и помог Анне и Ванне вылезти из машины, ожидая громов и молний. Но Кравченко только сказала. — С этим мы еще разберемся, бригадир. А сейчас пойдем. Познакомлю тебя с новым членом экспедиции. Лаборантку привезла. Во Владивостоке просил за нее горком комсомола. Трудная жизнь у этой особы, нелады в семье. Впрочем, сам все поймешь. — Справится? Не щеглов ловим. Посмотрим. Уж больно к нам рвется. Заработок привлек. Деньги Степа кому не нужны. Азаров пожал плечами. Ладно, это ее дело. Откуда она? Из Москвы. Бригадир присвистнул и потащилась в такую даль. Да нас она у геологов побывала, видать, не понравилось. Новенькая сидела в номере, если так можно было назвать простенькую комнатку с пятью кроватями и единственным шкафом. В дешевом спортивном костюме, в синей курточке с воротником и косыночке она выглядела очень молодо. «Познакомьтесь, Оля, наш бригадир Азаров Степан Иванович». Оля привстала с кровати и протянула Степану маленькую руку. Пожимая ее, он отметил про себя, что рука у девушки крепкая. «Гриднева», — просто ответила новая лаборантка. «Поедем сейчас», — сказала Анна Ивановна, раскрывая шкаф. «Наша машина здесь». «Я готова», — девушка указала на небольшой потрепанный чемоданчик. «Ну и хорошо. У меня тоже почти все». Анна Ивановна придирчиво осмотрела костюм, снятый с вешалки, аккуратно сложила его в чемодан и обратилась к бригадиру. «Степа, я успела, между прочим, слетать в Москву», поэтому задержалась. виделась с Мацом Эдуардовичем. В Таллине ждут наш яд. Азаров незаметно наблюдал за Гридневой. Мелкие, но красивые черты лица. Выражение неспокойное, настороженное. «Вы регулярно брали яд у змей?» Кравченко надела пыльник, оглядывая себя в зеркале. «Почти», — ответил бригадир. «Знаете...» Колумб поймал три пола за Шренко. Один очень крупный экземпляр. Надо отправить в московский зоопарк. Заявка давно лежит. Отправим, вздохнула Кравченко. Браку, наверное, пять много. Есть. Нехотя ответил Степан. Анна Ивановна поморщилась, как от боли. И все же неосторожно вы работаете с животными. Оля сидела, бесстрастно слушая разговор. Азаров отметил про себя, что девушка неразговорчиво, может быть, приглядывается. Ну, поехали, на месте поговорим, — сказал Кравченко. Степан подхватил чемодан Анны Ивановны и потянулся за Олиным. Девушка запротестовала. Что он легкий? Азаров все же взял чемодан. Скажу только, — добавила Анна Ивановна, когда они выходили в Москве, в институте, многие нашу затею по-прежнему считают глупой. Во всяком случае, нерентабельной. Но самое удивительное, в министерстве нас полностью поддерживают. А я-то считала, что их совсем не интересует, откуда и как берется сухой змеиный яд для фармакологической промышленности. Думают все-таки люди о будущем. Глава пятая. По приезде в лагерь Кравченко первым делом направилась к змеям. Узнав, что часть из них находится в клетках, уже которой тень, Она сделала Азарову выговор. «Ты же знаешь, что весь смысл нашего эксперимента в том, чтобы взять яд у животных и тут же отпустить в естественные условия. Держим мы их долго. Вот они и того». «Ничего страшного», — оправдывался бригадир. «Подохло всего три гадюки, один щитомордник». «Как это ничего страшного?» — вспылила Кравченко. «Чем тогда наша экспедиция будет отличаться от змея-питомника» где животные гибнут одно за другим?» Степан промолчал, прикусив губу. В отделении для рептилий была и Оля. «Анна Ивановна, я бы взял яд вчера, но случай с Леней», сказал бригадир с обидой в голосе. «Дело прежде всего», — не успокаивалась Кравченко. «Еще раз говорю, эксперимент должен быть чистым». Увидев Полоза, свернувшегося в ящике, Анна Ивановна забыла свой гнев. «Какое чудо!» — воскликнула она, открывая дверцу и вынимая крупную змею, доверчиво обвившуюся вокруг руки женщины. Гриднева побледнела.